Глава 26. «Ты чего рога олени себе на голову прицепил?» И он спрашивает светящегося от орка. «Так это! Так это же!» В ответ тот заикается, не находя слов от переполнявших его чувств. «Это же легенда!» «Эти рога, что ли, легенда?» Недоумевает паладин. Дромгор, удерживая олени рога над головой, и, потрясая ими, начинает пояснять. «Это же был легендарный единорог!» это был лень у единорога всего один рог большой длинный и короче у девственниц всяких нужно спрашивать на последней фразе рыцарь света чешет затылок а яна немного краснеет «Лиень?» — протягивает смоко это слово орг какое благородное эльфийское имя подстать такому великому существу а что насчет одного рога Не знаю, как его используют девственницы, но это у обычных единорогов рок 1 У легендарного же, орк мечтательно задумывается, затем продолжает рассказ. Есть очень древняя легенда, что на родной планете светлых эльфов, еще на заре их существования, жили когда-то благородные создания, принадлежавшие к разновидности единорогов. Они очень и очень давно вымерли. С этими существами связывают самые невероятные и загадочные события в истории светлаликих Только верховный король эльфов мог себе позволить сидеть верхом на этом чудо-создании. И называли его «Единорог двурогий ветвистый». тфу сплевывает Ян. «К хренам такое название! Называй олень!» «Олень!» — произносит Друмгор, распев «Можно я эти рога себе возьму?» «Можно, можно!» Вот эльфы обзавидуются, когда увидят их у меня. «Обзавидуются рога, уточняет паладин. «Еще как!» — аж подпрыгивает от нетерпения встречи со своими бывшими владельцами орк. «У них уши оттопырятся, а глаза они будут пучить так, будто стараются побыстрее завершить свои дела в отхожем месте». «А, ну, ради такого зрелища, конечно, забирай», — усмехается Ян. «Надеюсь, доведется посмотреть, как они головки пучить будут». И тут непомерно счастливое лицо Дромгора начинает мрачнеть. Со стороны это выглядит так, словно у радующегося ребенка, получившего, наконец, самую желанную в мире игрушку, эту самую игрушку отбирает. «Че не так-то?» – спрашивает орка рыцарь света. «Слишком благородные рога для тебя? Не почину шапка?» «Нет», – грустно отвечает Дромгор. «Система не дает их надеть. Пишет, что это экипировка для питомца». «Да?» — заинтересованно спрашивает князь смерти. Затем он подбегает к печальному орку и вырывает из его рук легендарный атрибут благородства. «Ну-ка, давай сюда. Макс, туру они будут маловаты. Да и свои у него вырастут потом. Смерть в машине нужнее. Ого! Плюс к силе, к скорости и дает способность разгон. Круть!» Дромгор с вытянутыми руками, из которых вырвали предмет, пронзительно произносит. «Ну, может, поносить дадите, когда встретим альфов? Пусть система бонуса не дает, но нацепить как-нибудь смогу». «Без проблем», — отвечает ему некромант, увлекшийся примастыриванием рогов к костяному родцу. «В это время мы с паладином начинаем разделывать тушу оленя. Половину сразу оттаскиваю лежащему Тору. Мои руки в крови. Обычный такой, красный». Наверное, такую и глотать будет приятней, чем кровь мутанта, что уже приходилось делать мне не раз. От осознания этого в голове проскальзывает какая-то мысль. Она почти безвозвратно сбегает, но я ее ловлю за самый краешек и пытаюсь подтянуть ближе для рассмотрения. Это действо поддается с трудом. Кровь. Так, кровь. Вот. Тур жрал плоть измененного медведя и пил его кровь. Его организм оказался неподготовлен к эволюционным структурам высокого ранга, вот ему и поплохело. Но мне-то тоже пришлось хлебнуть той противной кровушке и немало, и я себя чувствую прекрасно. Минусом послужило лишь увеличившийся процент мутации. Интересно, это из-за разницы в наших уровнях? А может, организм человека более приспособлен к такого рода изменениям? Тем более, мое тело было заражено мутацией от химерного выродка в уже предеволюционном состоянии. Я тогда еле выжил. Тур как раз меня и отпаивал его же кровью». И сам ее употреблял. И ничего, даже подрос немного. Видать, ранку структур был не настолько высок. Еще в тот памятный бой с химерным выродком волка в мой организм попала кровь не только противника, но и моего питомца. Так сказать, породнились. И даже непонятно, от кого во мне мутации больше. В голову приходит выражение «кровная братания». Хм. Для обряда необходимо, чтобы и моя кровь попала в его организм. Так мне подсказывает непонятно как работающая память. А что это даст? По идее, ничего плохого. Возможно, даже будет польза. Вдруг в моей крови есть то, что уже справилось с нехорошими структурами и сможет помочь питомцу. Хуже вряд ли станет. Нужно попробовать. Тур, сейчас проведем эксперименты, станем братьями. Ур, я знаю, что мы и так, братья. Будем еще братье э, братушнее. Или... Тфу, Ну ты понял. Короче, с самыми наикрутейшими братанами. Готов? Ур! Открывай свою пасть. Не жалея своего тела, регенерация все исправит. Нечего, кончиком клинка, длинный разрез на своей руке, от ладоня до локтя. Э, Макс! Понимаю, что у тебя жизнь не удалась, но зачем так опускаться при свидетелях? Хохмитл лысый придурок, увидев, чем я занимаюсь. Отойди за кустики и там скрывайся. Остальные просто пялятся, пытаясь понять, для чего мне понадобилось так делать. В мое самоубийство никто не верит. С моей руки течет обильная темная струйка прямо в открытую пасть питомца. Как только регенерация останавливает кровотечение, рассекаю руку повторно. И таким образом поступаю еще пару раз. В какой-то момент начинает кружиться голова, и я прекращаю эксперимент. «Если ты хотел сделать питомца вампиром, то у тебя ничего не вышло», — подкалывает меня Ян. В очередной раз не реагирую на подначку. А зачем? Мне это ничего не даст, даже морального удовлетворения, ибо сейчас я увлечен иным занятием. Глядя на довольную морду тура, лезу в интерфейс. Что там у нас? Процесс усвоения эволюционных структур и их адаптация. Прогресс – 0,897%. Кровная связь. Процесс установки – 0,897%. Вот другое дело. Не борьба, как раньше, а процесс усвоения и адаптации. И как бонус – кровная связь. Надеюсь, это то, о чем я подозреваю. Жаль, что она установилась не сразу, и ее установка завязана на прогресс усвоения эволюционных структур. «Ну как?» – интересуется Яна. На остальных лицах нашей шайки отражается тот же вопрос. «Лучше», – отвечаю ей. «Идет на поправку. Выглядит уже бодрее. Да, Тур?» «Ур!» – бойко отвечает питомец. Затем он бодренько поднимается на свои четыре лапы, обозревает окружающую обстановку, резко стартует по направлению к только для него понятной цели, быстро пробежав недлинный отрезок пути и пропеталяв меж деревьев, никого не поймав, не спеша возвращается ко мне, с видом уставшего путника ложится на траву отдохнуть. «Ненадолго твоей кровушки хватило», — подмечает Ян. «Надо бы добавить». «Смотрю прогресс усвоения. Он составляет 0,899 процента». Да. «Лечение займет довольно длительный срок», — отвечаю ему. «А кровь ему больше не нужна. Моя не нужна. А от твоей тур не откажется. Ты же, Ян, как настоящий товарищ, не откажешь боевому соратнику в малости». «Эй, прекращай! Я жадный для своей крови!» Отшатывается паладин, когда мой пед заинтересованно начинает смотреть в его сторону и принюхиваться. «Давай собираться уже. Нам давно пора в путь. Засиделись». «Да, пойдем. Валяем коротышком», — поддерживает его князь смерти. «До них еще нужно добраться», — замечает профессор. «И где их поселение, мы не знаем». «По следам выйдем», — сообщаю всем я. «Они знатную тропинку натоптали к засаде, где выкопали яму. Только к самой ловушке не пойдем. Срежем угол и выйдем сразу на тропу. У меня имеется представление, куда нам держать пор». «А я помогу!» — обращает на себя внимание Дромгор. «Я же следопыт! Жмиг, вычислю дорогу по следам!» Выбранное мной направление оказывается верным. Уже через полчаса мы натыкаемся на полосу вытоптанной травы. Дромгор уверяет, что даже различает отпечатки маленьких стоп. Двигаемся мы не очень быстро. Тур мало того, что не везде пролазит, и ему приходится обходить некоторые участки, так он еще и передвигается довольно медленно. Недуг не позволяет шустрее шевелить лапами. Еще через полчаса следы выводят нас к краю леса, вдоль которого должен тянуться овраг. Линия зеленых великанов то примыкала к нему вплотную, то отступала на приличное расстояние. Так было раньше. «Охренеть!» — высказывает князь смерти. То, о чем думают все остальные, но молчат. Не в силах выразить эмоции. Только Дромгору непонятно наше застывшее состояние. Он же не знает, что может быть на нашей планете, а что ну никак не поддается восприятию коренного ее жителя. Орк смотрит на нас, затем глядит в ту сторону, куда мы пялимся, проходит вперед на несколько шагов, снова осматривает нас и всю округу. «А чего не так-то?» — задает он, все время крутившийся на его языке вопрос, и повторно оглядывается, не понимая причину нашего состояния. Яна просто тычет пальцем вперед. Дрюмгор провожает головой траекторию целеуказателя. Вид кастово говорит о том, что ему все равно ничего не ясно. И вправду, что такого-то? Обычное поле, над головой небо, грозовая туча вдали, пара странного вида деревьев с кружащими вокруг крупными птицами. Но это уже в стороне. А палец указывает вперед, где вместо оврага поле рассекает огромный разлом. А еще перед нашими глазами сначала плавно проявляется, а затем также плавно исчезает полупрозрачная надпись. Локация «Разлом стрекочущих полей». «Ну так это! Что не так?» — слышится повторный вопрос от Друмгора. «Мы молча начинаем движение в сторону разлома. Он гигантский. Его ширина несколько сотен метров. Точнее определить не могу. Просто охренеть, какой широкий». «Может, в это время не должно быть грозовых туч?» — начинает перебирать варианты Орг. А глубина?» — вся наша группа подходит к краю. Просто дух захватывает, красиво и страшно одновременно. Начинает кружиться голова, когда смотришь вниз. «Ух, ничего себе глубина!» — восторгается Друмгор. «На планете эльфов, на которой мне довелось провести свою жизнь, у разломов хотя бы дно видно». «Да и меньше они! Ваша планета не перестает меня удивлять!» «Сами в шоке!» — отвечает за всех Ян. Вид потрясающий, резкий, почти отвесный уходящий бесконечно вниз срез земной коры. По крайней мере, кажется, что бесконечно. На краю видимости, почти в самой темноте бездны, наблюдается пелена тумана. По обоим сторонам среза, на разных уровнях по высоте, встречаются небольшие выступы с растительностью или деревьями но посредних очень мало. Есть и углубления в виде пещер. По воздушному пространству разлома летают и поют свои песенки обычные птицы. Проплывают полупрозрачные облачка. Поворачиваю голову влево, затем вправо. Что начало, что конец разлома теряются вдали. На противоположной его стороне простирается поле. «Меня интересуют две вещи», — нарушает наше молчание Ян. «Первое. Это нормально, что овраг настолько изменился». Вторая, когда успели появиться локации с названиями «Как в какой-нибудь игре». Может, ребята из Fatality были правы? Это не реальность, а игра. К нам летят странные птички. Голосорка отвлекает нас от созерцания великолепия.